Первогодки. Универ это пока мод, особенно для первогодок. У Капа куртка Айсберг с Дафидаком. У меня новенькая куртка АВИРЕКС, черная кожа. Брателлы подровняли стрижки. Цыпочки пахнут шампунями и увлажнителями. Все похоже, накупили себе мульки за неделю до универа и ходят таким размеренным шагом, чтобы не морщить обувь. Особенно кроссовки Nike BBC. Мусульманочки в чистеньких платочках, глаза с томной подводкой, очень эффектный. Белые люди не из Лондона, которым не терпится съесть свой первый комплексный обед, идеально жареная курица в Майл-Энде. Какие-то ушлепки тырят книжки из книжного в универе, засунув под длинное мешковатое пальто, а потом впаривают за гроши студентам снаружи. Козенка Капа Бликс второкурсник, так что нам уже есть с кем тусить. Он нам показывает, куда можно сходить выкурить косяк вдоль канала за одной студенческой общагой. Знакомство с учебным курсом, с лекциями, со студентами. Капа получает квартиру с Бликсом неподалеку от универа. Иногда я у них ночую. На учебу я настроен серьезно. Не собираюсь прогуливать лекции, забивать на задания. Все на моем курсе покупают полное собрание Шекспира. Все равно как Библию. По одному из предметов мне задали эссе на три тысячи слов на тему искусства и истина в работах Аристотеля и Платона. Я одолеваю эту планку и дописываю эссе у Капа ночью, накануне последнего дня, куря косяк за косяком и накачиваясь энергетиком, пока небо не светлеет и птицы начинают петь. Поспать мне так и не пришлось. Утром глаза у меня красные от курева и, богом клянусь, руки дрожат от кофеина. Тело холодное. Я иду и сдаю эссе. Через неделю мой профессор раздает проверенные работы, и у меня отлично. Более того, это высшая отметка в моем классе. Вот так и проходил у меня первый курс. Я флиртовал с цыпочками в библиотеке, встречался с Инкой, писал эссе, читал книги, обсуждал литературу и всякое такое на семинарах. И делал движи. После первого большого движа я пошел и купил грилзы на обе челюсти из белого золота с камнями сверху по краям. Чтобы как-то отметить то утро, когда я вломился на хату к одному бандосу в районе Гроува и... Это была конкретная жесть. Сейчас расскажу. Я съехал от дяди Ти, когда пошел в универ поскольку мне было нужно оставаться на Востоке, чтобы ходить на занятия и передвигаться с места на место, не платя за жилье. Но в первую четверть, всякий раз, как выдавались дни без семинаров и лекций, а таких было немало, я ехал на Запад и частенько ночевал у мамы, чтобы рано утром пересечься с Дарио и приглядеть хату, куда можно вломиться, когда хозяева будут на работе, или типа того. Мы выбирали их наугад. Положись на чуйку, улучи момент, когда никто не смотрит, и вперед. С наскока ебашешь ногой по двери, пока шарашит адреналин. Мой братан Дарио, мелкий, четкий и спокойный точно камень. Часто носит бандану, в ушах крупные гвоздики с цирконами, которые он вечно теряет и покупает новые. Хотя мог бы спокойно купить и с брюликами, учитывая, сколько ловы мы подняли на движах. «Клянусь, братан», — говорит он, — «я их только так теряю». Когда он говорит, слова слетают с его губ, словно спасаясь бегством. И ты слышишь их у себя в уме уже после того, как он их сказал. Вечно мутит с телками выше себя и такими тучными, что его голова утопает в их сиськах, словно он и вправду их малыш. В то время Дарио мутил с одной телкой, жившей в районе Гроува. И ее батя был, судя по всему, реальный бандос. Она то и дело говорила Дарио о пачках денег у них на хате. Однажды рано утром она увидела на кухне, как папа чистит волыну. Когда она сказала Дарио, что папы на выходных не будет, он позвонил мне и сказал готовиться. Тем утром, когда мы идем на дело, я на взводе. Мышцы дрожат под напором адреналина, пока мы приближаемся к нужному кварталу, в клавах, пидорках и перчатках. Мы входим в здание, ждем, пока кто-то выйдет, и придерживаем дверь. И поднимаемся лифтом на 22 этаж. Дико высоко. Оттуда, видать, весь Лэдбрук Гроув, раскинувшийся до самого города, теряясь вдалеке. Дарио забыл номер квартиры, но помнил, что она через две двери от 152 -й. «Две направо или две налево», — сказал он. Мы выбрали ту, что справа. Квартиры выходили в узкий коридор, так что места для разбега почти не было. Мы натянули клавы. Дарио открыл почтовый ящик, прислушался и сказал, «Там никого». Дальше, как обычно, считаем до трех и ебашим ногами по двери ближе к замку. Если я говорю, что эта дверь держалась, как вкопанная, я не преувеличиваю. Мы долбили по ней снова и снова, то есть нам уже было похуй, не услышит ли кто, пока рама не начала отделяться от стены. Но замок все равно не поддавался. Бетон сверху раскрошился и осыпался кусочками, поднимая облако пыли. Еще один удар с наскока, и как в замедленной съемке, словно крупный зверь, утыканный стрелами, дверь застонала, отделяясь от стены, и рухнула внутрь на пол квартиры. Едва вбежав туда, мы поняли, что ошиблись. Там была грязная кухонька, ванная с черной плесенью на потолке и комната, служившая спальней и гостиной комнате стоял диван, застеленный белой простыней, а на полу буддийский алтарчик с китайскими иероглифами по белому пластику и обугленными благовонными палочками. Больше ничего. Затем раздались голоса. Кто-то шел по коридору. «Черт, черт, черт!» Так что я метнулся на кухню, схватил два здоровых ножа, дал один Дарио, и мы прижались к стене, ожидая, не сунется ли какой дебилоид в квартиру. Потом я сказал Дарио, что был готов к реальной мокрухе. Я бы полоснул любого, кто бы ни вошел. А он сказал, «Я знаю, я видел, как ты двигался, Снупс. Ты просто сразу врубил автопилот». А я рассмеялся и сказал, «Как иначе, братан?» Кто бы там ни шел по коридору, они прошли мимо. Я понял, что они увидели дверь и все поняли, поскольку голоса стихли у проема, и один сказал, «Вах, дверь снесли!» А другой сказал, «Атас!» И они удалились. Так что мы вышли, оглядели коридор, бросили ножи в квартиру, вернулись к двери 152 и отсчитали две в другую сторону. Получалось, что это черная дверь с латунным номером 150 над колотушкой. Я тут же понял, что эту дверь мы вынесем легко. Дарио был уверен, что цыпочка в колледже, а ее родаки уехали на выходные, так что нам никто не помешает. В худшем случае придется связать девчонку, если она будет дома, но это фигня». Дверь вылетела с первого удара. Квартира оказалась намного больше. Там никого не было. Мы обошли комнаты и нашли нычку в родительской спальне в обувной коробке. Пачки и пачки по 50 фунтов, перетянутые оранжевыми лентами. Мы запрыгнули на кровать, подбросили в воздух деньги и стали обниматься, вопя и смеясь. Наверное, смотрелись мы дико, в черных трениках, с бетонной пылью на коленях, в перчатках, с черными клавами на головах, скачем на этом толстом белом одеяле в белой спальне, а кругом валяются розовые пачки полтинников. Мы сосчитали деньги, и вышло 30 косых. 30 штук на двоих. Мне тогда и 20 не исполнилось. После того движа Дарио купил билет в Канаду и прожил там месяц у знакомых, поскольку нам надо было залечь на дно. Телкин папа определенно выпилил бы нас. То есть он бы убил нас только так, если бы узнал, кто это сделал. Так что я в то время жил в Южном Килле, у Пучка или на Востоке у Капа. С тех пор моя жизнь стала другой. Теперь, когда бы я не завидел, что рядом со мной тормозит фургон или проезжает мимо, я весь напрягаюсь и сжимаю в кармане перо, ожидая, что кто-то выскочит и попробует схватить меня. Иногда я думаю... Почувствую ли пули, когда в меня будут стрелять, или успею нырнуть за тачки на парковке. Теперь многое стало другим. То есть это совершенно другой уровень по сравнению с тем, когда мне было 15, и я отжимал у всяких молодчиков мобилы и бумажники. Теперь, когда я ощутил реальное бабло, мне захотелось больше. Вот почему однажды в пятницу, выйдя с последнего семинара, мы обсуждали поэзию, и почему поэты поступают так, а не иначе, Я иду в Хаттон-Гарден с моим корешем Капа к ювелиру по имени Крисмос. Он единственный в Хаттоне, кто еще делает грилзы. Я ему заказываю два отдельных зуба из белого золота с белыми брюликами, и Капа заказывает один зуб. Платим за все полтинниками. Еще я прикупаю часы Аквамастер с алмазной крошкой по краю, потому что все на районе сверкают такими, а к ним беру золотую цепь. Так что на первом курсе я сижу на семинаре по Шекспиру в черном костюме Nike и с клёвыми грилзами. После лекции по Ромео и Джульетте и говорю, что месть – это чистейший инстинкт, нравится вам это или нет. Месть – это проявление любви, подлинной чистой любви, как когда Ромео замочил Тибальда, потому что Тибальд замочил его кореша меркуца говорю я классу. И если кто-то изнасиловал вашу мать, вы ощущаете абсолютную потребность и страсть к убийству. Самое естественное побуждение отомстить, даже если через долю секунды включатся ваши моральные установки и ваши инстинкты притупятся в согласии с общественными нормами. И свет в классе дробится бесчетными гранями на брюликах у меня в зубах.